будешь переносить мои ласки, потому что где день разлуки запечатлела прощальный поцелуй на моем холодеющем лбу. Ты навсегда вложишь свою руку в мою, всюду пойдешь за мной, будешь вечно нести это ярмо, будешь вытравлять из своей груди зародившуюся любовь, отгонять непреодолимое желание заглушать сожаление в моих оскорбительных объятиях, припав к моему эгоистическому и подлому сердцу. О, Трэнк, Трэнк!